глава 47 поддъехал школьный автобус клуб и маленький мальчик заходит внутрь его приемная мама машет ему рукой он единственный пассажир автобус проносится мимо школы на скорости 60 миль в час за рулем мама это было когда мама вернулась за ним в последний раза о н сидит за огромным рулем смотрит на м а л ь ч и к а в зеркало заднего вида и говорит кто бы мог подумать что это так просто взять на прокат автобус Она выруливает на съезд на шоссе и говорит, «Таким образом, у нас есть 6 часов, пока автобусная компания не заявит об угоне». Автобус выезжает на шоссе, и минут через 10, когда город заканчивается и начинается пригород, мама говорит мальчику, чтобы он сел впереди рядом с ней. Она достает из сумки красный дневник и вынимает оттуда сложенную карту. Встряхивает ее, разворачивает на руле, а свободной рукой опускает стекло у себя в окне. Придерживает руль коленом, смотрит на карту, потом на дорогу, потом снова на карту, потом комкает карту и вышвыривает в окно. А глупый маленький мальчик просто сидит и смотрит. Она говорит, возьми красный дневник. Он отдает его ей, но она говорит, нет, открой на чистой странице. Она говорит, чтобы он достал ручку из бардачка и побыстрее, потому что они уже подъезжают к реке. Вдоль шоссе дома, фермы, деревья. Потом они выезжают на мост через реку. Быстрее, говорит мама, нарисуй реку. Как будто он только сейчас обнаружил ее эту реку. Как будто он только сейчас открыл этот мир. Она говорит, рисуй новую карту, свою. Это будет твой мир. Только твой. Я не хочу, чтобы ты принимал мир таким, как он есть, говорит она. Она говорит, я хочу, чтобы ты сотворил его заново. Чтобы когда-нибудь у тебя получилось создать свой мир. Свою собственную реальность, которая будет жить по твоим законам. Я постараюсь тебя научить. Она говорит ему, нарисуй реку. Нарисуй реку и горы, которые впереди, и назови их. Только придумай свои слова, не те, которые уже есть, а совсем-совсем новые, еще не затасканные и не перегруженные скрытым смыслом. Придумай свои слова! Создай свои символы!» Маленький мальчик задумался, он сидит, грызет ручку, потом наклоняется над тетрадкой, раскрытой у него на коленях, и рисует и реку, и горы. А потом мальчик вырос и все забыл. Он бы, наверное, никогда и не вспомнил про эти карты, если бы их не нашли полицейские. Но он все-таки вспомнил, что когда-то он это сделал, что когда-то он это умел. А тогда на дороге мама взглянула на карту в зеркало заднего вида и сказала «Замечательно!». Она взглянула на часы и прибавила к газу, и они поехали еще быстрее. «А теперь напиши, как они называются. Река и горы на нашей новой карте. И приготовься, тебе еще столько всего предстоит назвать». Она сказала, потому что в мире осталось только одно незанятое пространство, сфера нематериального — идеи, истории, и с к у с с т в а музыка. Она сказала, потому что твои фантазии — это самое лучшее, что только может быть. Она сказала, потому что я не всегда буду рядом с тобой, но все дело в том, что глупый маленький мальчик боялся ответственности за себя, за свой мир. И он уже думал о том, что скоро они остановятся, чтобы поесть. И там, в ресторане, он закатит истерику, чтобы маму арестовали и увезли в тюрьму. И, может быть, если ему повезет, она больше уже никогда за ним не вернется, потому что ему надоели опасности и приключения, и его очень даже устраивала его глупая, скучная, обыкновенная жизнь без мамы. Уже тогда он выбирал между мамой и надежностью, безопасностью и уверенностью в завтрашнем дне. Придерживая руль коленом, мама положила руки ему на плечи и спросила, «Чего ты хочешь на обед?» И глупый маленький мальчик сказал совершенно невинным тоном, «Корндогов».